Но к огорчению Трилетова, вместо Солнечной системы он увидел черное пятно. Значит, нашу галактику телескопу не под силу показать. Поэтому, возможно, никто из разумных существ других галактик не залетал к ним. Для них Солнечная система — это просто загадочное черное пятно. Облетев еще несколько раз планету... Трилетов продолжил полет, оглядываясь на прозрачную планету, медленно вращающуюся вокруг своей оси, посверкивая загадочной игрой красок, и решил, что вернется еще к планете, в этот загадочный, полный чудес мир. Влетая в Солнечную систему, он сразу настроился на волну. Его бочка задрожала, и первое, что услышал Трилетов, было сообщение интерпланвидения, что на Земле умер в возрасте 108 лет, последний в мире соловей. А потом слышала траурная музыка. Трилетов не поверил своим ушам, потому что как мог умереть соловей, провожавший всех космонавтов в трудный и опасный полет. Перед тем, как улететь на задание, космонавт обязательно должен был послушать пение соловья. Его оберегали лучшие врачи мира, Он ведь был один на Земле, потому что в результате синкомутитного явления все соловьи умерли. Через трое суток бучка растаяла, превратившись в обыкновенный свет, и засветился вокруг него яркий клубок. А Трилетов сделал из тиграцерия подобие космической лодки и сел, наблюдая за приближающейся Землей. В следующую минуту он услышал сообщение Бюро наблюдений. В систему разума влетело живое существо, распоряжение об отправке навстречу нескольких вооруженных кораблей. Наше телевидение сообщало, что в Москве открыта французская выставка мужской одежды, на выставке представлены костюмы новых моделей из тигра Церия, туфли с алмазными каблуками и набойками, Отдел «Миросенсации» сообщал, что американец Норвел, используя усовершенствованную ахтикиновую трубку с кровяным газом, выпил за 2 часа 15 минут воду из Карибского моря, оставив на вымирание тысячи рыбешек. Общество по охране прав рыб подало в Международный суд жалобу. Пока жалоба лежала у специалистов, Норвел выпустил воду в Нью-Йорк и утонул сам. Трилотов летел к Земле, ощущая необыкновенную радость, легкость, думая только о том, чтобы как можно быстрее записать и материализовать все ему виденное. Еще далеко от Земли его встретили, интерплан видения передала информацию о возвращении Трилотова из неизведанных районов Вселенной, куда он попал на телепатической экспериментальной ракете, потерпевшей катастрофу, столкнувшись с одним из обитателей космоса. В информационном сообщении говорилось, что его наблюдения будут представлять большой научный интерес. Его видели по телевидению похудевшим в набедренной повязке из тиграцерия, но улыбающимся с загадочно блестящими глазами, глазами, которые переняли блеск загадочной планеты.